Нет, противника было меньше, чем поначалу показалось с п е р е п у г у Рота, наверное, значит семнадцать штук. Снова н е к месту вспомнился тот журналист. Вот что значит обида. Хотя какая только чушь не приходит в голову, когда дерешься. Если кто-то предполагает, что человек думает словами и на родном языке, он ошибается. Человек думает образами. которые становятся тем отрывистее, чем выше скорость мышления, п о д с т е г н у т а я опасностью или чем-нибудь таким же возбуждающим. Поэтому среди обрывков картины символов, д в и ж е н и е вправо, трасса, снаряд может вклиниться и что-нибудь имеющее к текущему моменту куда меньшее отношение. Роту они сожгли за десять минут. Все-таки он был, пожалуй, не прав в своем предположении, что СУ 85 не похожа на 76-ю. Это ладно, что-то общее в них все равно есть. А строго спрашивать никогда не видевших ни того ни другого было глупо. Вряд ли ребята так же хорошо учили силуэты русских танков и самоходных орудий, как зазубривали их наши танкисты. но это было не главное. Скорее всего, это действительно была разведка дивизии, зажатая между уже глубоко продвинувшимися частями и практически не имевшая шансов ни при каком раскладе. д е в а т ь с я им было некуда. Бригады шли в прорыв одна за другой. Странно, что они не сдались, пока могли. Американцам так и не удалось сблизиться с самоходками до таких дистанций, чтобы их пушки могли пробить борта сушек, а вращающиеся башни полноценных танков стали решающим фактором маневренного боя. Назад им тоже отойти не удалось, поскольку Батя погнал полк вперед, и п я т и щ и е с я танки с не слишком толстой броней в о с м ь д е с я т пятка. наживляла с полутора километров. Как там? Наши гнали татар сорок верст. В Ленке н о м э к и паже, кстати, был татарин, причем крымский. Это он их тогда спас, когда чёртов х е т ц е р с ж ё г две тридцать четвёрки на его глазах и чуть не прибил его самого. Встали, открыли люки. Очень легко все получилось, даже нехорошее чувство осталось где-то в глубине груди. Сколько э к и п а ж в стерте. Хотя глупо думать, что раз ты остался жив, то значит все легко обошлось. В первой батарее погиб в о д и л а которому крупный кусок стали, о т к о л о в ш и й с я с внутренней стороны брони при попадании, воткнулся в глаз. и достал видимо кончиком до мозга. Четверо были ранены все легко. У трех машин разбило катки, хотя ремонту они подлежали, если удастся эвакуировать. Майор связался с ремотой. р Обещали прислать силу. Старый танк без башни, служивший в полку тягачом. На него ссылали потерявшие машины экипажи, пока они получали пополнение техникой, новой или восстановленной без разницы. Так что опять почти ополовинил ополк за минуты, как это и бывает обычно. Выгружается такая часть изошелона довольная, что на фронт попали теперь кормить будут. И тут рев, крики, все взрывается. Поднимаешь лицо из лужи. Половины полка как не бывало. Знаем проходили. Но смелые ребята все же и дурные. Жалко. Пообрывать бы ноги тому дураку, который все это затеял. А отдуваются за него фронтовики. Дядя в высоком цилиндре. или в кое-какой другой форме, которую на всякий случай даже представлять себе не хочется, сидит где-то далеко и умно рассуждает над политическими тонкостями. и Ему не приходит в голову понюхать, как пахнет самоходка, в которой за ж и в о сгорели четыре человека, из которых один. был твоим одноклассником по училищу, а второй земляком. Борису было немного неловко перед собой, когда поднялась б е ш е н а я стрельба, и вокруг заныло летящим железом. Первым его движением было закрыть лёньку, закрыть собой бронёй своей машины, чтобы парень уцелел. И только через секунду вспомнилось. что в его собственной самоходке сидят еще три человека, у каждого из которых есть ждущая его семья, которой плевать, за кого их собственный брат или сын погиб, хотя у з а р я ж а ю щ е г о семьи уже кажется нет. Все погибли. Вот так и прошел для полка первый день того сражения. которое, как считали несколько маршалов с погонами разного фасона, должно было решить судьбу Европы на ближайшие десятилетия. Маленький частный кусочек войны, свои страхи, свои порывы терзания у каждого собственные, буря цыганских страстей, смерть Тибальда, душение д е з д е м о н ы Кого это все будет волновать через десять-пятнадцать лет, или через шестьдесят? Какое дело будет отдельно взятому человеку, живущему в мирной стране, струсил какой-то лейтенант или капитан в бою под давно отстроенным заново задрипанным городишком, или не струсил и умер героем? Умер и черт с ним, хотя вечная слава, конечно. других забот хватает. Разница часовых поясов с театрами военных действий не особо влияла на московские привычки облечённых властью. Заседания ставки затягивались до т р е х ч е т х часов утра почти каждый день. Несмотря на то, что фронт измерялся тысячами километров, от Тихого сейчас за полярья, где советские войска двигались по кромке норвежских шхер. до венгерских и югославских городков, где под благожелательным присмотром командиров неуклонно продвигающихся на запад фронтов увлеченно резали друг друга представители горячих южных народов. Однако 80% процентов всего времени самого генералиссимуса и остальных военных членов ставки занимали лишь два района боевых действий. о с н н о брюкская операция и судьба советской эскадры открытого океана, пытающейся вырваться из Атлантики. Я считаю, что товарищу Левченко очень повезло, и мы должны воспользоваться удачным моментом, заявил нарком ВМФ на вечернем заседании. Он сумел дозаправиться и частично. восполнить израсходованные боеприпасы в тот момент, когда возникла пауза в операциях британского и американского флотов, на что имелись как объективные, так и субъективные причины. Цвет кожи на лице Кузнецова был уже не просто серым, а приобрел землистый оттенок, какой бывает у людей с больной печенью. т е ч е н и е последних полутора-двух недель адмирал спал по четыре часа в сутки. К объективным относится полный разгром американского оперативного соединения, предназначенного для перехвата нашей эскадры, а также неудачная для поисковых операций погода в Атлантике, которая ухудшается на глазах. К субъективным растерянность или даже шок. которые американцы и англичане безусловно испытывают от п р о и с ш е д ш е г о в последние дни, но нашим кораблям все же не удалось найти и уничтожить ни одного крупного конвоя, что оправдало бы риск, на который мы пошли. Так, товарищ Кузнецов. Разве вы не говорили три недели назад? Да и до этого много раз, что хотели бы избежать морских боев. Хотел, согласен. Почему же не избежали? Я и избежал, я остался в Москве. Но адмирал Левченко принял решение, продиктованное сложившейся обстановкой, и оно оказалось верным. Ему требовалось нейтрализовать авианосец, который рано или поздно сумел бы нанести серьезные повреждения хотя бы одному из кораблей эскадры, после чего ее пришлось бы разделить. А если бы и не сумел, то я полагаю, удержал бы с ней контакт и навел другие силы. А так, воспользовавшись ночью и использовав совершенно нестандартную тактику, Левченко это соединение разгромил, причем почти в сухую. Самым важным для нас стало то, что почти сразу после боя он встретился с танкером и кораблем снабжения, и это, судя по всему, осталось незамеченным для противника. Британские и американские силы, находящиеся в районе действия наших кораблей. Сейчас слабы и дезорганизованы, но я все же настаиваю на том, что судьбу мы испытали ы в достаточно. Из океана пора уходить. Сталин молчал, задумавшись. С военной точки зрения он признавал правоту Кузнецова. Корабли уже превысили необходимый уровень риска, на который он соглашался. Да и в оперативном искусстве войны на море верховный главнокомандующий честно считал себя не слишком разбирающимся. То ли дело армия. Так что оставалось согласиться с наркомом, разрешить кораблям уже окупившим свою постройку уходить на север, пока союзнички не стянули силы, чтобы заняться ими по крупному. С другой стороны, из местной ситуации можно было извлечь некоторую выгоду, чтобы адмирал флота не думал о себе и своих моряках в очень уж розовых тонах. Контроля над ними сейчас почти нет. Кто знает, что им в голову в з б р е д е т за тысячи километров от Москвы или нет? Все же нет. Подумав, он решил не поднимать лишний шум и не стравливать Кузнецова с маршалами, которым на флот наплевать. Лишь бы еще одна-две дивизии не добрались до Эмса. Успеется еще. Согласен. Наконец сказал он. Все это время остальные в молчании прождали его решения, которое некоторых волновало, а некоторых и нет. Николай Герасимович Кузнецов благодарно кивнул. Он все же не ожидал, что Сталин даст ему столько воли с самого начала операции и сейчас тоже. Прекрасно понимая подавляющее превосходство королевского флота, даже в его усечённом состоянии над ударной группой Левченко, адмирал надеялся, что набор нестандартных финтов и телодвижений, предпринимаемые скадрой. Собьет британцев столку, даст им время вывернуться. Хорошо, что топливо приняли. Закончить должны были буквально часы назад. И снаряды, после всех погонь и стрельб, находящиеся на шестую часть земного радиуса от ближайшего дружественного порта, корабли должны были чувствовать себя очень неуютно. А все хорошее имеет обыкновение заканчиваться внезапно. И вата в кавычках наступает, когда ее совсем не ждешь. Сумели же американцы утром вчерашнего дня атаковать эскадру неожиданно, только благодаря радару их перехватили вовремя. Так опять уплыл мыслями. Усталость, все из-за нее. Ставка уже обсуждала совсем другое. Звучали номера армий, корпусов и дивизий наших, американских и немецких, фамилии генералов, трехзначные цифры, отражавшие суточные успехи и потери в самолетах и танках. Два фронта, на которые пришелся удар, удерживали прогибающуюся, рвущуюся линию обороны. за счет введённых в бой вторых эшелонов, изматывая наступающие армии и не жалея ни боеприпасов, ни техники, Говоров перешёл в к о н т р н а с т у п л е н и е на ограниченном участке, сконцентрировав не слишком значительные подвижные силы в коротком без размаха ударе, нанесённом по перерастянутым коммуникациям наступающих американских войск. Концентрация брони и артиллерии была там не столь высока, как на д о б и в а ю щ е м войска е р е м е н к о острие удара, а концентрация авиации, противотанковых средств и средств ПВО не так з н а ч и т е л ь н а как на оставшихся за Эссеном рубежах. Генералу Старикову удалось, судя по его докладу, поймать со спущенными штанами. почти полную бронетанковую дивизию противника, которую за сутки привели в состояние несовместимое с боевой деятельностью. Цифрам, указанным в сводке по полосе восьмой армии, не очень-то поверили, но член военного совета утверждал, что подобная танковая мясорубка, причем исполненная собственными силами фронта, еще не встречалась в его опыте в таких впечатляющих масштабах. Наступление основной ударной силы, запланированной к предстоящей операции пяти армий Третьего Прибалтийского фронта, наносивших вспомогательный удар по всей ширине изогнутого западного фланга врага, и девяти армий Первого при Балтийского и третьего Белорусского фронтов, подчиненных общему руководству Жукова, н а к а ч а н н ы х танками и артиллерией до максимально возможных пределов, намечалось на утро следующего дня. Именно поэтому первый отвлекающий удар и был нанесен в середине дня, чтобы захватить ночь. Когда д е й с т в и я восьмой армии с придаными частями перемещения ее в тылу наступающей группировки, ночные стычки и рев танковых моторов привлекут к себе настолько большое внимание, что заставят врага разворачиваться, жечь горючее, тратить время и темп на переходы и разведку этой новой явно незначительной, но требующей ответных действий угрозы. Пока же начиналась ночь. которую должны были спать очень немногие люди, имеющих з и отношения к происходящему.